Греция в период эллинизма. Третьим и по времени окончательного установления, и по размерам, и по населению, однако первым по было государство Македония. Ее территория 75 тысяч квадратных километров. Население 3-4 миллиона человек со столицей в городе Пелла. Судьба некогда Великой Греции в эпоху эллинизма стала злосчастной. «Воины диадохов и эпигонов опустошили эту пленницу Македонии, с кабальной зависимостью от которой Греция, однако, никогда не примирялась». Страница девятнадцатая. Еще в начале Спарта не прислала своих послов на Каринский конгресс к Филиппу II. Она же выступила против антипатра, когда Александр III ушел в Азию. Скоропостижная смерть Александра III всколыхнула всю Грецию. В Афинах вспыхнуло антимакедонское восстание. К восставшей Аттике присоединились Этолия, Фокида, Локрида, Фессалия. В Афины из изгнания был торжественно возвращен глава антимакедонской партии Демосфен. Начинается Ламийская война. 323-322 годы до нашей эры. Быстро начавшись, она также быстро и кончилась. Боевой финский наемный отряд во главе с Леосфеном одержал было победу над Антипатром, но Леосфен вскоре нелепо погиб. С противной стороны погиб и пришедший на помощь Антипатру сатрап Малой Фригии Леонат. В августе 322 года до нашей эры, через 16 лет после битвы при Хиронии Греция терпит второе военное поражение от Македонии в битве при Краноне-Фессалии. Начинаются репрессии. В Афинах казнят демократов. Демосфен кончает жизнь самоубийством. Восстанавливается олигархическая форма правления. Олигархов возглавляет ставленник Македонии Фокион. Однако история продолжается, продолжается и хождение Греции по мукам Власть Фокиона длилась недолго Уже в 319 году до нашей эры новый регент Поле провозглашает свободу Греции от Македонии Отменяет в Афинах олигархическую конституцию и казнит Фокиона Но недолговременно была свобода Греции, недолговременная демократия в Афинах Полиперхонт уже в следующем году терпит поражение от Кассандра. Кассандр восстанавливает в Афинах олигархию с избирательным цензом в 10 тысяч драхм. И вместо казненного олигарха Факиона Кассандр ставит в Афины Деметрия Фалерского, который правит городом в течение 10 лет, 317-307 годы до нашей эры. Однако огонь древнегреческой демократии все еще продолжается. Когда Дмитрий Фолярский был изгнан из Афин другим Дмитрием, Полиоркетом, сыном Антигона, после победы последнего над Птолемеем при Соломине в 306 году до нашей эры, демократическая форма правления была снова восстановлена, но ненадолго. Поражение Димитрия Полиоркета и его отца Антигона в битве при Ипсе в 301 году до нашей эры означало очередную гибель демократии в Афинах. Страница 20. Там тиранствует Лахар Однако в 296-294 годах до нашей эры Дмитрий Полиоркет снова в Греции, он осаждает Афины и берет их штурмом, казнит Лахара и снова восстанавливает демократию в Афинах. Но победа Лисимаха над Диметрием полиоркетом ведет к окончательному поражению демократии в Афинах. Таким образом, агония афинской демократии длилась 45 лет, почти полвека, начиная с поражения Афин при Хернее в 338 году до нашей эры, и кончая поражением Диметрия полиоркета в битве с Лисимахом в 294 году до нашей эры. Однако перед окончательной гибелью Греции было дано еще раз испытать радость свободы, когда Македония, владычество Греции, потерпела поражение от Рима. Это случилось в 197 году до нашей эры. Тогда Рим, хитро привлекший на свою сторону Этурийский и Ахейский союзы греческих городов, в битве при Киносцефалах Фессалии разбил войско македонского царя Филиппа V. Македония была вынуждена отказаться от своих владений. И вот в 196 году до нашей эры на общегреческих истмийских играх римский полководец, победитель Филиппа V, Тит Квинкций Фламинин от имени римского Сената провозгласил свободу Греции. Это вызвало в Греции всеобщее ликование. Однако радость греков была недолгой. Правда, унижение Македонии продолжается. Сын Филиппа V, Персей, последний македонский царь, терпит поражение от римского полководца Луция Эмилия Павла в битве при Пидне в 168 году до нашей эры. Македония, первая из эллинистических государств, становится и первой эллинистической провинцией Рима. Теперь наступает очередь Греции. В 146 году до нашей эры Рим разгромил ахейский союз греческих городов во главе с Коринфом в битве при Истме. В том же году римский полководец Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский младший, сын Луция Эмилия Павла и внук по усыновлению Публия Корнелия Сципиона Африканского старшего, победителя Ганнибала, разрушил Карфаген. Римляне разрушили и Коринф. Уцелевшие жители были проданы в рабство. Римские солдаты, легионеры, консула, мумии играли в кости на выброшенных из храмов картинах, творениях величайших греческих художников. Рим ввел во всех греческих городах единообразный политический строй во главе с проримской олигархией, страница 21. Греция стала римской провинцией Ахайя. Лишь Афины и Спарта сохранили номинальную независимость от Рима. Упомянем еще некоторые малые эллинистические государства. Пергам. Суверенное пергамское царство существовало с 283 по 133 год до нашей эры, то есть полтораста лет. Ранее Пергам, город у западного побережья Малой Азии, входил в состав монархии Лисимаха. В 284 году до нашей эры комендант Пергама Филатер поднял восстание, и городу удалось отделиться и сохранить свою независимость. С своего расцвета царство Пергам достигает в период с середины III и до середины II века до нашей эры при царях Аттали I, 241-197 годы до нашей эры и Эвмени II. 197 759 годы до нашей эры. Но затем при Аттале II, 159-138 годы до нашей эры, приходит в упадок. Аттал III, 138-133 годы до нашей эры, завещает свое царство Риму, но его побочный брат Аристоник поднимает антиримское восстание. После подавления восстания и казни Аристоника, Пергам становится римской провинцией в 129 году до нашей эры. Пергам был одним из самых крупных культурных центров эллинизма со знаменитой библиотекой, которая некоторое время соперничала с Александрийской, пока не была ограблена Марком Антонием в первом веке до нашей эры. Родос Город Родос находился на одноименном острове архипелаг Спорады. Город Родос был основан в 408 году до нашей эры. В свой расцвет остров переживает в III веке до нашей эры после того, как Александр Македонский разрушил финикийский город Тир, торговый центр Финикии. Процветанию Родоса способствовало его выгодное расположение на перекрещении морских торговых путей. Около 225 года до нашей эры город Родос был разрушен землетрясением. В 166 году до нашей эры Рим выдвинул против Родоса в качестве торгового соперника остров Делос. Родос пришел в упадок.